Глава 8. На перевале. Демонтаж. Конец 1976 года, 1977 год. Падение режима Франко. После голосования в Кортесах объявлена дата референдума. Закон о реформе изменяет законы, одобренные на референдумах во времена Франко. Значит, делать это следует голосованием всех граждан. Однако цель Суареса не только в том, чтобы уравновесить прошлое референдумами новыми. Законопроект Суареса, который сводит на нет диктатуру, поддержали авторитарные картесы, но не демократическая оппозиция. В её действиях, кроме недоверия, чувствуется ревность. Не власть, а оппозиция должна демонтировать диктатуру. В этом и её призвание. К этому она готовилась долгие десятилетия, ради этого дня жила. И вот переход наступает без её решающего участия. Оппозиция против референдума. Противники режима переживают зря. Без давления оппозиции, независимых профсоюзов с их забастовками, уличных демонстраций с требованием амнистии и свободы, господствующего среди граждан нежелания продолжать франкизм после Франко, Без готовности оппозиционеров и верхушки вести переговоры, реформа Суареса, короля и Фернандес Миранды могла бы увязнуть и истлеть как вечный проект. Но теперь, когда ставший монархистом фалангист Суарес провел закон о реформе при поддержке законодателей диктатуры и в ее правовом поле, оппозиция ревнует свободу к представителям власти. Референдум нужен Суаресу не только, чтобы показать поддержку народа колеблющимся функционерам и сторонникам режима, но и чтобы продемонстрировать оппозиции собственную силу и широкую легитимность реформы. В случае успеха всенародного голосования правовым источником реформы будут не пожелания реформаторского крыла авторитарной номенклатуры, ни франкистские картесы, ни правительство и даже не молодой прогрессивный король а воля большинства граждан. Объединённая оппозиция в замешательстве и не может придумать ничего лучше, чем призвать к бойкоту референдума, понимая, что проиграет. Расуарусу важно показать широкую поддержку реформы, ему нужна явка. Чем она меньше, тем слабее мандат Суареса на реформу, тем сильнее оппозиция. Это понимает и Суарес. Агитируя участвовать в референдуме, правительство пугает избирателя уличная борьба, которую предлагает оппозиция это демагогия и насилие. Референдум это мир. Главный лозунг позднего Франка мир как синоним стабильности, и большинство граждан не готово расстаться с миром даже ради свободы. Пока диктатура была войной, её ненавидели. Когда она стала миром, ею вместе с ним начали дорожить. Постепенное расширение объединённой оппозиции за счёт более умеренных сил в том числе бывших представителей номенклатуры, которая происходила в предыдущие месяцы и недели, смягчает ее запросы. Из оппозиционных заявлений исчезает требование, чтобы будущее выборы контролировало временное правительство, составленное из оппозиционеров. Шесть временных правительств за полтора года в Португалии дискредитируют саму идею. В первый день декабря 1976 года Около 60 представителей оппозиционных сил собираются, чтобы окончательно определить стратегию накануне референдума. Спектр собравшихся максимально широк: от либералов и христианских демократов до региональных националистов и ультралевых. Все вместе приходят к общему выводу: инициатива в демократизации страны находится в руках власти. После бурных споров в сигаретном дыму Делегаты формулируют общий список требований. Если власть исполнит эти требования, оппозиция готова признать референдум и будущие выборы. Главное условие легализация всех без исключения политических партий и профсоюзных организаций. Нейтралитет государства во время референдума и будущих выборов. Равный доступ к СМИ. Роспуск правящего национального движения и особые права для исторических автономий. Среди требований нет двух когда-то важнейших для оппозиции: немедленно дать испанскому народу выбрать между монархией и республикой, как поступила победившая демократия в Греции, и создать временное правительство с участием оппозиции, которое проведёт первые свободные выборы, как произошло в Португалии. Собрание формирует для переговоров с правительством комитет 9. Его название созвучно португальской группе 9. которая удержала страну от сваливания демократической революции к левой диктатуре. В испанском комитете двое социалистов, в том числе генсек социалистической рабочей партии Филиппа Гонсалес, и по одному социал-демократу, либералу, христианскому демократу, каталонскому социалисту, баскскому националисту и галисийскому автономисту. Коммунист Сантьяго Карильо на нелегальном положении. Он живёт в Мадриде без испанского гражданства по подложным документам, а въезд по настоящим ему запрещён. Поэтому представлен посредником. Таков Ной в ковчег испанской оппозиции. Комитет 9 требует немедленной встречи с главой правительства и начала переговоров. Суарес не отвечает. Он хочет сперва провести референдум и, получив прямую поддержку народа, разговаривать с оппозиционерами с позиции силы. Накануне референдума Гонсалес собирает съезд социалистической рабочей партии, до сих пор нелегализованной. Это первый её съезд в Испании после конца республики. В числе гостей шведский премьер-министр-социалист Улов Пальме, лидер французских социалистов, будущий президент Франции Франсуа Митеран и глава Социнтерна, недавно покинувший пост канцлера ФРГ Вилли Брандт. обладатель Нобелевской премии мира за сближение двух немецких государств. Партию Гонсалеса хорошо знают в эмиграции и в оппозиционной среде, но в народе её успели подзабыть. Презентация партии в Испании адресована прежде всего народу. Гонсалес, обращаясь с трибуны съезда к однопартийцам, многие из которых после десятилетий гонений, настроенные на правосудие и возмездие, предлагает признать ценность либеральных шагов Суареса и начать переговоры с властью. Правительство умело подталкивает лидера социалистов к компромиссу, призывав на политическое поле несколько менее крупных, но тоже именитых социалистических групп. В частности, в Испанию выпускают историческую социалистическую рабочую партию, то самое руководство социалистов в эмиграции, которое Гонсалес успешно сместил 4 года назад на съезде в Тулузе. Есть ещё Народная социалистическая партия Энрике Тьерна Гальвана, популярного у столичной интеллигенции и политика-интеллектуала. Однопартийцы Гонсалес понимают: если они бойкотируют реформу и будущие выборы, их место попытаются занять другие социалисты. Гонсалес укращает самых несговорчивых в партийных рядах и даёт понять, что его партия будет участвовать в выборах следующим летом. коммунисты ставят перед фактом. Социалисты почти уверены, что будут участвовать в выборах, а коммунисты, что власть сделает всё, чтобы их не допустить. Летом и осенью 1976 года Суарес встречается лично с представителями почти всех партий и направлений, кроме коммунистов. С их лидером Сантьяго Карилья премьер и король пока общаются через посредников и пытаются донести одну и ту же мысль. Потерпите, не мешайте транзиту. Когда перейдём, будет легче вас легализовать. Преждевременная легализация коммунистов может сорвать переход к демократии. Но Карильо не хочет, чтобы к демократии переходили без него, чтобы он, когда-то надеявшийся задавать тон демократического транзита, быть среди лидеров первого свободного парламента и правительства, смотрел на рождение свободной Испании со стороны. в то время как его законное место будут занимать другие левые, вроде обновленной социалистической рабочей партии во главе с молодым, ничем не проявившим себя Филипп и Гонсалесом. Отношения Карилио и Гонсалеса в оппозиции напоминают отношения Фраги и Суареса в лагере франкистов-реформаторов. Карилио – заслуженный борец с режимом, боец, эмигрант и подпольщик, знаменитый оппозиционер с 40-летним стажем. Он столько же в оппозиции, сколько Франко у власти, и даже дольше. И вдруг его место лидера главной оппозиционной силы, участницы демократического транзита, занимает молодой, не нюхавший пороху провинциал из Андалусии, Филиппо Гонсалес. Стратегия лидера коммунистов Сантьяго Карильо состоит в том, чтобы принудить правительство к прямым переговорам и в конечном счёте легализовать партию к выборам. У Карильо есть ресурс легитимность Компартия – самая гонимая, самая авторитетная, самая последовательная оппозиционная сила и при этом самая многочисленная, числом членов она превосходит даже партию и власти. Из всех политических сил Франко больше всего ненавидел и преследовал коммунистов, значит теперь им принадлежит моральное право оценивать подлинность демократического транзита. Нельзя утверждать, что страна уже не живёт при режиме Франко, если политическая сила, которую тот ненавидел больше всего, по-прежнему нелегальна. Опираясь на заработанное в гонениях легитимность, Карильо начинает выводить партию из подполья, не дожидаясь договорённостей с властями. На глазах у всех он устраивает проверки, выполняет ли власть собственные демократические обещания. Мы, запрещённая ненавистная вам партия, будем действовать не как подпольщики, а открыто, у всех на виду, как бы говорит он. Вам придётся с этим смириться или скатиться в репрессии. В конце июля Карильо собирает в Риме открытый пленам своей партии. Открытый, значит, такой, где никто не прячется и не маскируется. Репортажи с него ведут испанские СМИ. Теперь руководство запрещённой партии известно всем. Хотите, арестовывайте, хоть прямо на границе по возвращении в страну. Испанское общество с изумлением узнаёт, что многие известные интеллектуалы и лидеры рабочего движения, знаменитости, которыми гордится страна, учёные, журналисты, писатели, режиссёры, актёры, члены и даже функционеры коммунистической партии, но открытые пленум это и способ предложить власти компромисс. Мы больше не подпольщики. Вы знаете каждого из нас. Значит, мы не собираемся, как баскские националисты, прибегать к политическому насилию и устраивать революцию. На том же пленуме Карильо подтверждает: компартия будет играть по правилам буржуазной демократии. Это послание не только Суаресу и Королю, но и своим. Многие соратники рвутся довоевать гражданскую войну. восстановит справедливость и наказать виновных. Сторонникам справедливости любой ценой твёрдо заявляют. Вы не революционеры, вы теперь политики и будущие парламентарии. Возможно, вашим врагам придётся сидеть не на скамье подсудимых, а на одной с вами скамье в парламенте. Прошло полгода с того момента, как Карильёв по реке впервые почти за 40 лет въехал в Испанию и с трудом её узнал. С тех пор он не только подпольно живет в Мадриде, но и регулярно ездит во Францию, все так же по подложным документам. Он официально обратился за испанским паспортом к послу Испании в Париже. Посла сняли с должности за личную встречу с Карилью, а паспорт не дали. Зато осенью после летнего открытого пленума в Риме Компартия делает еще один шаг к выходу из подполья. Начинает раздавать в Испании членские билеты. ни участников пленаума, ни обладателей свеженапечатанных красных книжечек не арестовывают. После этого Карильо делает ещё один жест принуждения к легализации, ставя режим перед свершившимся фактом. На пятый день после судьбоносного голосования в Кортесах, из-за 3 недели до референдума о политической реформе, на французском и шведском телевидении появляются репортажи, в которых лидер коммунистов Сантьяго Карильо Свободно разъезжает на автомобиле по Мадриду. Власти обязаны его арестовать, но не хотят, поэтому уверяют, что на самом деле Карильо в Мадриде нет. Между тем, коммунисты не ограничиваются раздачей партбилетов. Они ставят на улицах и в общественных местах прилавки со своими книгами и газетами. А многие местные комитеты собираются, почти не скрываясь. Коммунисты стараются заставить правительство сделать выбор. Легализуйте нас или признайте перед всем миром, что демократия, о которой вы говорите, неполная, ущербная. Ведь Коммунпартия есть во всех странах Западной Европы, а в Испании это ещё и главная оппозиционная сила. Какая демократия без главной оппозиции? Одновременно Карильо подобно социалисту Суаресу беспощадно бьёт по тем однопартийцам, которые рвутся первым делом восстановить справедливость. оправ난ной победителями республики. На тайном собрании руководства КПИ, проходящем на старой мельнице, переделанной в то, что позже назовут лофтом, он сообщает изумлённым соратникам: цель компартии не разрушить систему, а ехать вместе со всеми в поезде политической реформы, по билету, а не зайцам. 10 декабря за 5 дней до референдума компартия созывает 70 испанских и иностранных журналистов. Их разными маршрутами свозят в один и тот же дом в центре Мадрида. Там их изумлённым взором предстаёт сам нелегальный глава запрещённой компартии Сантьяго Карильо, который устраивает свою первую мадридскую пресс-конференцию. На ней Карильо не грозит революцией, а обещает в случае, если компартию легализуют и допустят к выборам, помочь правительству заключить новый социальный контракт с независимыми профсоюзами. Это самый смелый шаг Карильо в его стратегии. Fight a compli. Постановки правительства перед свершившимися фактами. Теперь правительство не может отрицать, что оппозиционер Нелегал находится в Мадриде и должно либо арестовать его, либо смириться с его пребыванием в стране, то есть де-факто легализовать. Министр госуправления и внутренних дел, анонимный реформатор Мартин Вилья обязан задержать Карильо, который дважды нарушил закон, как частное лицо нелегально пересек границу по фальшивому паспорту и не скрываясь прямо из столицы руководит политической деятельностью запрещённой партии. Сантьяго Карильо рискует ещё и потому, что больше не уверен в солидарности других оппозиционных сил. Чем ближе к выборам, тем больше каждый сам за себя. Остальные партии проявляют всё меньше готовности отказаться от участия в выборах. Если на них не допустят коммунистов, значит надо добиваться легализации своими силами. Арестуют Сантьяго Карильо только 22 декабря, через неделю после референдума. До этого власти делают вид, что не могут его найти. Таким образом, к моменту голосования у всех складывается впечатление, что лидер самой ненавидимой прежним режимом оппозиционной партии может выступать в столице, и ему за это ничего не будет. Первое голосование после Франко. Победа Суареса. За 4 дня до референдума и на следующий день после дерзкой пресс-конференции Карильо, боевики из крайне левой организации Грапо похищают председателя Государственного совета, члена Совета королевства, аристократа Антонио Марию де Ариола и Уркихо, одного из лидеров самой консервативной части франкийского истеблишмента. Ореол 8 лет был министром юстиции поздние годы Франко и помогал лидеру экономических реформ Лопес и Родо продвигать Хуана Карлоса в преемнике. В обмен на освобождение Уркихо Грапу требует выпустить из тюрем 15 боевиков, ультралевых и басков. В головах консерваторов и колеблющихся обывателей складывается ложная причинно-следственная связь. не успел главный коммунист при попустительстве властей появиться в Мадриде, как возрождается левый террор. Печально памятные по временам республики. До дня тишины в Испании ещё не додумались. И вечером накануне референдума взволнованный Суарес со слезами на глазах просит граждан прийти проголосовать за реформу, несмотря на шантаж радикалов. Голосовать 15 декабря приходят 77% испанцев. 94% из них поддерживают политическую реформу Суареса. Только 2,6% голосуют против. Игнорируют референдум 22% граждан, то есть каждые пятый. Это много, но недостаточно, чтобы лишить реформу легитимности. Те, кто призывал к бойкоту, понимают, что ошиблись. Оппозиция представляет результат и как своё достижение. Это её давление вынудило правительство встать на путь демократизации. Но все понимают, что это огромная победа Суареса, и важен его актив в отношениях как с оппозицией, так и с консерваторами в рядах режима. Парадокс переходного периода. Чтобы привести людей на референдум, который демонтирует авторитарный режим, правительство использует весь административный ресурс этого режима. На явку работает телевидение и радио. центральный аппарат и местные отделения национального движения, муниципальные советы, губернаторы, центральные и местные СМИ и даже почта. Впрочем, большинство было готово прийти и так. Голосованиями испанцы не избалованы, тем более всеобщими и равными. После того, как граждане поддержали проект политической реформы на референдуме, правительство практически перестаёт обращаться за одобрением Кортесом и управляет страной при помощи указов. Последний арест Карильо. Через неделю после референдума арестован лидер коммунистов Сантьяго Карильо. До этого правительство притворяется, что не может его найти, чтобы не омрачать первое всенародное голосование. Сюжет о задержании лидера коммунистов показывают по телевизору. Только тогда большинство испанцев узнают, как выглядит глава самой страшной нелегальной партии страны. Это пожилой, бодрый интеллигент в очках. У него овальное лицо и волосы только на затылке. Запаздалый арест утешительный бонус для правых, очередной сигнал, что политическая реформа не означает легализации коммунистической оппозиции. Но что делать с задержанным? Арест Карильо политическая проблема. Но не меньшая проблема подрыв престижа силовиков. Это было нужно для восстановления престижа сил правопорядка, чтобы они не считали правительство чужим, объяснял в позднейших интервью министр внутренних дел и сторонник политической реформы Мартин Вилье. Министр предлагает выслать коммуниста номер 1 во Францию. Не вполне ясно, по какому закону это сделать, зато очевидно, что через неделю он будет снова здесь. Устроить политический суд тем более немыслимо. Такой процесс подорвёт позиции Суареса как лидера политической трансформации. Отпустить это шаг к легализации компартии. Похищенный аристократ-консерватор Ариол Иуркихо всё ещё находится в заложниках у ультралевых экстремистов. Ему возможно угрожает смерть. Карильо, схваченный органами безопасности, может стать объектом мести отдельных представителей тех самых служб, чьё терпение он так долго испытывал. Но что произойдёт в стране, если Карилио пострадает или погибнет под арестом? Левые уже вышли на улицы требовать его освобождения. Пока они делают это мирно, но если Карилио погибнет, правительству придётся подавлять настоящий бунт. Этим будет заниматься армия и гражданская гвардия. И режим, который объявил о переходе к демократии, вновь свалится к диктатуре силовиков. Задача правительства уберечь важного узника от самодеятельного насилия крайних правых внутри и вне государственного аппарата. В штаб-квартире госбезопасности Карильо видит портрет Франко и не находит портрета короля Хуана Карлоса. Красноречивое свидетельство настроений спецслужб. Карильо угрожают, его раздевают для обыска. С ним разговаривают грубо, как с преступником. Несмотря на поздний час, в допрос приходится вмешаться лично Мартину Вилье. Задержанного переводят в тюрьму Карабанчель, знаменитое место заточения политических заключённых во времена Франко, но не в камеру, а в тюремную больницу. Ровно через неделю его выпускают под залог. Карильо возвращается в свою мадридскую квартиру, но уже легально. Ведь законная процедура соблюдена. Он правонарушитель, которому суд избрал меру пресечения в виде залога. До него ждут родственники, друзья и журналисты. Это шаг в нужном направлении, но такая легализация под залог, Карильо, разумеется, не устраивает. В тот же день на последнем в году заседании правительство производит унификацию правосудия. Расформирован трибунал общественного порядка. который при Франко занимался политическими делами и судил боевиков. За 13 лет существования трибунал вынес 4000 приговоров, из них 3000 обвинительных, в том числе последние смертные приговоры, приведённые в исполнение за считанные недели до смерти Франко. Тема прощения и примирения между двумя Испаниями попадает даже в рекламу. Сыны и отец на экранах телевизоров начинают спорить о политике. но берут по сигарете из общей пачки и замолкают, поняв, что хороший табак любимой марки объединяет их больше, чем разделяет прошлое. При этом для реакционной части эстеблишмента и для оппозиционеров, настроенных на правосудие любой ценой, слово примирение всё ещё звучит как предательство. В Мадриде на Рождество 1976 года служит торжественную панихиду посвящённую 3-й годовщине убийства премьер-министра Карера Бланка. У дверей храма разгневанные франкисты вскидывают руки в фашистском салюте и выкрикивают оскорбления в адрес членов правительства. Это они виноваты и в похищении Ариола и Уркихо, и в безобразиях, которые творятся в стране. Ультраправые патриоты набрасываются с упрёками на главу Кортесов Фернандо Смирандо, угрожают министру внутренних дел Мартину Вилье. Вице-премьеру по обороне генералу Мельядо осыпают проклятиями других министров и реформаторов. В Испании процесс реформ запускает новую поляризацию общества, а в Португалии, которая год назад едва не свалилась в гражданскую войну, возвращается мирная жизнь. Налаживается снабжение, исчезают очереди, приходит в порядок госаппарат. чиновников, судей, преподавателей, которых не задумываясь увольняли во время люстрации, восстанавливают на прежних местах, а тех, кто проявил излишнее революционное рвение, стараются потихоньку избавляться. Даже легендарный капитан Асальгейрумайя, который в день революции гвоздик арестовал самого диктатора Каэтану, отправлен из столицы к месту нового назначения на Азорские острова. Правительство социалиста Саареша возвращает собственникам десятки и мений, которые крестьяне заняли, опережая земельную реформу. Заодно выясняется, что земли порой забирали не только у латифундистов, но и у землевладельцев среднего достатка и даже у богатых крестьян. Среди захваченных кооператорами земель есть участки, на которые их владельцы копили полжизни или брали кредиты. В начале осени в парламент внесён закон о возвращении собственникам предприятий, взятых под государственный или рабочий контроль. После трудных дебатов, прошедших в ночь под новый 1977 год, закон подписан. Консенсус против насилия. К 1977 году Адольфо Суарес, уже полгода исполняющий обязанности премьера переезжает в пустующий дворец Манклоа в центре Мадрида, где Франко селил высоких иностранных гостей. Теперь дворец становится резиденцией премьер-министров Испании. Здесь Суарес наконец принимает представителей Комитета 9, делегацию, избранную на декабрьском собрании объединённой оппозиции. После референдума он может говорить с оппозиционерами от имени большинства граждан. Но это не значит, что оппозиция ему больше не нужна. Суаресу важно убедить оппозиционные партии участвовать в намеченных на этот год выборах. Без их участия выборы не признают настоящими ни в Испании, ни за границей, и демократизация режима изнутри провалится. Оппозиционеры настроены сохранить лицо и подчеркнуть свою независимость. Им важно добиться не разрешительной, а уведомительной регистрации партий. Не власть включает оппозицию в список разрешённых политических объединений, где уже значатся группы выходцев из номенклатуры вроде Народного альянса Фраги, а партии, которые возникают и работают независимо от власти, не испрашивая её дозволения, ставят её в известность о своём существовании. Представители оппозиции приносят на переговоры во дворец Монклоа условия, на которых они готовы признать предстоящие выборы демократическими. Среди них – восстановление каталонской автономии и официального статуса каталанского языка. Суарес и сам обещает каталонцам выборы в местный парламент и официальное двуязычие. Каталонский флаг легализован в прошлом 1976 году. 19 января 1977 года, впервые за 40 лет, баскский флаг и куринью поднимают рядом с испанским флагом на балконе мэрии Сан-Себастьяна. Баски выходят на улицы праздновать. Гражданские губернаторы Сан-Себастьяна и Бильбао, столиц двух баскских провинций, подают в отставку в знак протеста. Но цель самых радикальных баскских националистов не автономия, а независимая республика, желательно социалистическая. По этой причине и потому, что баскская эта, в отличие от каталонской оппозиции, ведет вооруженную борьбу, многие баскские националисты остаются в тюрьмах, несмотря на несколько амнистий и легализацию национальных символов. 23 января правительство разгоняет в Мадриде демонстрацию, требующую амнистий для всех политических заключенных. Во время ее разгона погибает 19-летний студент. Он убит не полицией, а членами ультраправой группы Воины Короля Христа. Эта гибель становится причиной новой демонстрации на следующий день. Во время её разгона полицией погибает ещё один студент, а левая группировка Грапу похищает второго заложника главу военной юстиции генерала Эмилио Вилаеску Квилиса. Это прямой вызов армии, которая и без того скептически смотрит на процесс демократизации. Теперь в руках у Грапа двое высокопоставленных заложников консерваторов. Эти события, да ещё в такой концентрации, напоминают не то, что Португалию, а канун начала испанской гражданской войны, когда правительство республики теряло контроль над политической улицей. Эта цепь похищений, разгонов и смертей сама по себе тревожная. оказывается только прологом к событию, которое способно похоронить всю политическую реформу разом. Вечером 24 января на улице Аточа в Мадриде, недалеко от главного столичного вокзала, ультраправые боевики врываются в офис юридической организации, которая обслуживала коммунпартию и связанный с ней профсоюз Рабочая комиссия, и расстреливают всех, кого застали внутри. Пять из девяти человек, находившихся в помещении, убиты. Вместе с тремя юристами погибли студент и офисный работник. Среди раненых беременная женщина, она теряет ребёнка. Даже в Португалии во время жаркого лета не случалось такого хладнокровного массового расстрела. Левые и правые радикалы будто сговорились и действуют заодно, чтобы сорвать мирную демократизацию. Ни тех, ни других она действительно не устраивает. В моменты быстрых общественных изменений интенсивность политической окраски сближает больше, чем цвет. Радикалы с противоположных полюсов противостоят власти и оппозиции, ищущим общий язык ради мирной трансформации страны. Сторонники примирения предатели не только для реакционных франкистов, но и для их непримиримых противников. Все теперь ждут или выступления армии, которая начнёт наводить порядок, или баррикад. которая устроит жаждущие месте коммунисты. Франко предупреждал, что игра в демократизацию кончится в Испании новой гражданской войной. И вот её первые эпизоды разыгрываются у всех на глазах. Две Испании, в существование которых одинаково верят непримиримые франкисты и бескомпромиссные оппозиционеры, и которая реформаторы считают делом прошлого, вновь сталкиваются друг с другом. Правительство не сразу даёт разрешение на публичную гражданскую панихиду и шествие в память об убитых. Массовое скопление разгневанных, жаждущих возмездия людей взрывоопасная среда. К тому же всем ясно, что это будет первое массовое шествие коммунистов в Мадриде со времён их поражения в гражданской войне. Вдруг оно обернётся революционными беспорядками или, что не менее вероятно, вызовет насилие ультраправых. Но панихиды и шествия хотят совсем не только коммунисты. Его требует вся юридическая корпорация страны. Нельзя отказать собственным юристам, и вообще замять такую трагедию не получится. Церемония прощания с убитыми у дворца правосудия и шествия с гробами на руках на кладбище действительно превращается в грандиозную политическую демонстрацию. Но эта демонстрация не только коммунистов хотя главные организаторы они. Плечом к плечу с ними идут другие оппозиционеры, многочисленные сторонники власти и не определившиеся с политическим выбором горожане. Они вышли против политического насилия, которое отвергают независимо от упаковки, провластной или оппозиционной. Это был переломный психологический момент. Или страна пойдёт в разнос, или надо что-то сделать. что может ввести это противостояние в мирное политическое русло, вспоминает Игорь Иванов, который был в тот день на шествии вместе с другими иностранными дипломатами. Для коммунистической партии похоронный юристов коммунистов это возможность показать не только силу, но и сдержанность. Толпа время от времени молча поднимает в воздух сжатые кулаки, запрещённый публичный жест левых и народного фронта. Но всё проходит мирно и с исключительным достоинством. Спокойствие коммунистов, которые без ненависти и агрессии скорбят по убитым товарищам, производит на испанцев благоприятное впечатление. Зато на похоронах нескольких полицейских, убитых в те же дни левыми террористами из Грапо, правые политические активисты выкрикивают оскорбления в адрес правительства и призывают армию к захвату власти. правые выглядят хуже, злее, опаснее левых. Короли-премьер пролетают на вертолёте над улицами, по которым движется коммунистическое шествие, и поражены его спокойствием и организованностью. Похоже, что именно в этот день король Хуан Карлос и Суарес окончательно склоняются в пользу легализации коммунистов до выборов. Намерение крайне правых спровоцировать острый конфликт между правительством и коммунистами, даёт обратный результат. Правительство делает всё, чтобы убийство юристов не осталось безнаказанным. Всего через несколько дней находят исполнителей и непосредственного организатора нападения, которые, судя по всему, надеялись, что их прикроют силовики и единомышленники. Организатором оказывается функционер уходящего в небытие официального профсоюза транспортников. После нескольких тяжёлых дней января Суарес выступает с телеобращением. Он заверяет испанцев, что продолжит реформы, которые граждане поддержали на референдуме. 11 февраля полиция освобождает из плена граппо обоих высокопоставленных заложников: руководителя госсовета Ариола и Уркихо и главу военной юстиции генерала Вилаеско. Попытка радикальных сил с обоих флангов быстро сорвать политическую реформу и вместо выборов устроить гражданский конфликт проваливается. Легализация партий. Официальная регистрация политических партий для будущих выборов начинается в феврале 1977 года. Одной из первых регистрируется социалистическая рабочая партия. старейшей из непрерывно существующих партий страны. Но под руководством молодого лидера Филиппа Гонсалеса, такого же представителя нового поколения оппозиции, как Суарес и Король, новое поколение власти. Правительство выполняет условия оппозиционного комитета 9 и указом меняет закон так, что партии в список допущенных к выборам вносятся уведомительным, а не разрешительным порядком. Заблокировать допуск может только Верховный суд, оспорив уже состоявшуюся регистрацию. В течение всего нескольких недель зарегистрированы десятки партий и объединений. К дню выборов их наберётся около 300. Большинство из них журналисты называют такси-партиями. Все их активные члены помещаются в кабине такси. Такси-партии допущены к выборам. Самая большая по числу членов оппозиционная партия и самая ганимая при Франко коммунистическая, всё ещё нет. Две главные проблемы Суареса коммунисты и баскские националисты. Уступки им могут спровоцировать выступления силовиков, для которых легализация тех и других равносильна капитуляции перед врагами. Но радикальные баскские националисты и сами нервутся на выборы, и вообще в парламентскую политику. Летом 1976 года это объявляет перемирие, но уже осенью от него отказывается. У Суареса нет готового решения баскской проблемы. Он осторожно пытается вовлечь сепаратистов и местных националистов в политический процесс. Остальное дело армии и гражданской гвардии. Вся политическая реформа проходит под выстрелы и взрывы баскских экстремистов и ответный огонь полиции. Другое дело коммунисты под руководством Сантьяго Карильо. Они отказались не только от революционной борьбы и политического насилия, но даже от мирной революции. Они перестали проповедовать преимущество диктатуры трудящихся перед буржуазной демократией, и они рвутся на выборы. Карильо уверен, что возглавляет самую многочисленную, самую ненавидимую режимом и самую авторитетную оппозиционную партию. Поэтому он может стать триумфатором выборов. Во всяком случае, одним из них, тем, в чьих руках окажется будущее государство. И он знает, что как лидер самой ганимой при диктатуре оппозиционной партии, он обладает ресурсом легитимности, что без его одобрения и участия многие не признают настоящий переход к демократии, состоявшемся. Тем не менее, даже сторонники демократии расколоты вопросом о ком партии. Одни боятся реакции армии, другие по-прежнему опасаются коммунистов, которые испортят возрождённую испанскую демократию, омрачатую тенями прошлой войны двух Испании, раны которой только-только с трудом удаётся залечить. Но Карильо уверен, как в старинных мифах, только копьё может исцелить нанесённую им рану. Так уврачевать раскол двух Испании могут только те, кто её расколол. Поэтому у него, главного коммуниста сейчас ключ от национального примирения, а другой ключ у главного по должности фалангиста, хотя и не участника той войны, Адольфа Суареса. Карильо, как и Суарес, стопроцентный партийный функционер, профессиональный политик, человек, лишённый иной профессии, кроме политической. Подобно Суаресу, он, перейдя в юности от социалистов к коммунистам, прошёл в своей партии все ступени до самого верха. Но подъём его был стремительным. В 23 года он уже был членом политбюро, коллективного руководящего органа своей партии. Но ещё раньше он отвечал за общественный порядок в осаждённом Мадриде. Помня об этом эпизоде в биографии Карильо, противники легализации коммунистов предлагают устроить над ними судебный процесс, используя понятие преступления против человечности без срока давности. чтобы отложить вопрос о регистрации компартии. Осенью 1936 года, всего через 3 месяца после начала путча, войска Франко подошли к Мадриду. Правительство республики бежало в Валенсию, откуда ещё 3 года управляла республиканской территорией, а Мадрид возглавила хунта, она же Союз обороны. Большинство старших товарищей покинули осаждённую столицу. и 20-летний Карилио занял в хунте этой чрезвычайной мэрии военного времени пост ответственного за безопасность. А буквально на следующий день заключенных мадридских тюрем разделили на три категории, и самым опасным, самым подозрительным из них – тем, кто мог влиться в ряды армии Франка, то есть попросту противникам республики из числа прежде всего военных, а также правым политикам, классовым врагам и просто случайным оклеветанным, Попавшим под подозрение людям объявили о переводе в тюрьму в Валенсии. Вместо этого их несколько ночей вывозили в деревню Паракоэльос под Мадридом, заставляли рыть себе общие могилы и убивали. Длительность процесса и заранее подготовленные рвы свидетельствовали о том, что уничтожение было спланированным. Противники легализации Комму партии предлагают начать следствие по этому чудовищному эпизоду гражданской войны. а то и вовсе устроить показательный процесс над Карилио. Следствие и процесс сделают невозможной легализацию коммунистов до выборов. Карилио по-прежнему нечего сказать по существу о бесчеловечной казни узников, состоявшейся 40 лет назад. Он лишь повторяет, что ему тогда был всего 21 год, и в силу своего возраста он не мог командовать такой операцией. Старшие товарищи ему бы ее не доверили. К тому же он отвечал за безопасность именно Мадрида и просто организовывал выезд заключённых, а расстрел происходил в 30 км от столицы на республиканской территории вне сферы его ответственности. Похоже, что дело было примерно так. После долгого заседания республиканских военных и политиков, где была сформирована хунта обороны Мадрида, прошло ещё одно куда старшие, более опытные и жестокие коммунисты и анархисты Карильо не позвали. И уже на этом заседании было решено, что никакого перевода в Валенсию не будет, а заключённые будут уничтожены. Убийство шло несколько дней, и Карильо не мог не знать о нём, но невозможно представить себе вчерашнего комсомольца, да внезапно назначенное в хунту, Карильо руководил объединённой коммунистической и социалистической молодёжью Мадрида. который в условиях войны перечит старшим или отменяет их решения. И даже в этом случае Карильо как минимум был соучастником самой массовой бессудной казни в республиканской зоне. Часто говорят, что плавный переход к демократии обеспечил безнаказанность функционерам диктаторского режима. Однако то, что назовут пактом забвения, когда стороны прошлой войны отказались сводить старые счёты, действовало и в обратном направлении. как видно на примере Сантьяго Кариллио. Отказ 60-летнего Кариллио от насильственного протеста, его движение навстречу отступившемуся от диктатуры фалангисту Суаресу, его поддержка идеи примирения в ущерб справедливому возмездию основаны на переосмыслении того, что он видел и в чем участвовал, когда был 20-летним. Коммунисты подают заявку на регистрацию партии на выборы почти одновременно с социалистами в феврале в пакете документов устав партии в нём не упоминается революция и диктатура пролетариата зато в качестве целей указаны примирение всех испанцев и строительство подлинной представительной демократии упоминание марксизма в уставе коммунистов меньше, чем у только что легализованных социалистов правительство пытается избежать уведомительной регистрации компартии и сразу передаёт их документы на рассмотрение в Верховный суд. Теперь, когда открыта прямая дорога к первым за 40 лет всеобщим выборам, Суаресу удаётся расколоть оппозицию. В сентябре 1976 года лидер социалистов Филипп Гонсалес твёрдо отстаивает легализацию коммунистов, а в ноябре уже сомневается, что это требование реалистично. На изматывающем заседании оппозиционного комитета 9 он говорит, что не намерен бойкотировать выборы, даже если коммунистов к ним не допустят. Другие партии тоже опасаются упустить свой шанс, защищая коммунистов. У Карильо после того, как он лишился единодушной поддержки оппозиции, остаётся один путь вступить в прямые переговоры с Суаросом и убедить его легализовать компартию. Соарес, как ни странно, хотел бы того же. Он не желает оставлять самую большую и хорошо организованную оппозиционную партию в подполье, откуда она будет выводить людей на улицы, устраивать забастовки, подрывать гражданское спокойствие, но главное, самим фактом своего нелегального существования бросать тень на весь процесс перехода от диктатуры к парламентской монархии, служить ему живым укором. Как пишет в анатомии момента Хавьер Серкас, у Суареса есть власть, у Карильо легитимность, и они нужны друг другу. Их Хуан Карлос и Суарес уверены, что легализация Компартии меньше из зол. Только так Хуан Карлос может исполнить своё желание стать королём всех испанцев. Только так Адольфо Суарес может возглавить полноценный и всеми без исключения признанный переход страны к демократии. В этом их поддерживает Европа. У недопущенных к выборам коммунистов появится повод утверждать, что они представляют большинство трудящихся, в то время как португальские и греческие выборы косвенно свидетельствуют, что это вряд ли так. Посол Франции в Мадриде советует обоим обратить внимание на Португалию. Там коммунисты тоже пытались говорить от имени всего народа, но на выборах не дотянули и до 15% голосов. И это после революции. Король и премьер готовы выполнить требования Карильо в обмен, получая от него уступки, а Карильо согласен пойти навстречу им, принуждая к легализации его партии. У него в активе два инструмента: делегитимация политической реформы и дестабилизация жизни в стране, прежде всего экономики, при помощи забастовок. Карильо готов признать демократизацию в действующем правовом поле режима в обмен на допуск к выборам вместе со всеми. Этот обмен кажется Генсеку коммунистов выгодным. Компартия самая последовательная, самая ганимая и поэтому самая авторитетная оппозиционная сила, и при этом самая многочисленная. По числу членов она превосходит правящую партию, и это находясь в подполье. А что будет на воле? Мысли Суареса отражение желаний Карильо, но Суарес рассуждает точнее. Он понимает, что сторонники компартии многочисленны, их может не хватить, чтобы получить власть на выборах, но достаточно для того, чтобы подорвать легитимность голосования. Число тех, кто будет недоволен отсутствием коммунистов в бюллетене, намного превышает количество тех, кто готов за них проголосовать. А ведь он хочет, чтобы контролируемый переход к демократии выглядел как общенациональный консенсус. И он понимает, что коммунисты могут дестабилизировать возрождённую демократию забастовками. Переговоры через посредников исчерпали себя. 27 февраля 1977 года премьер и генсек Тайны встречаются в загородном доме Хассе Марии Армеро, писателя и главы информационного агентства Европа-пресс. основанного членами Opus Dei. О будущей встрече знает всего несколько человек в ближнем кругу премьера и короля, и большинство из них против. Против единственный политический тяжеловес в правительстве Суареса вице-премьер Альфонсо Асорио. Против глава Кортесов, автор текста закона о политической реформе, Таркуато Фернандес Миранда. Против секретарь королевской администрации генерал Альфонсо Армада. бывший учитель Хуана Карлоса Какимеранда. Все не считают, что можно обойтись без легализации коммунистов и без рискованной встречи. Утечка информации о ней, в том числе от коммунистов, которые любят ставить всех перед свершившимся фактом, может обернуться грандиозным публичным скандалом, вмешательством армии, срывом всей реформы. Зато встречу поддерживает король Хуан Карлос, и она происходит. Разговор длится 7 часов. Пепельницы не успевают очищать от окурков. Сперва Суарес предлагает членам Комму партии участвовать в выборах в качестве независимых кандидатов, а потом, после выборов и будущей легализации, они смогут сформировать фракцию в парламенте. Карилью отказывается. Но во время разговора приходит к выводу, что Суарес действительно хочет демократии, а не косметического ремонта диктатуры в обмен на легализацию до выборов. Карильо обещает объявить реформу Суарес оподлинно демократической, официально признать монархию в Испании, новые монархические флаг и герб, конструктивно посредничать между правительством и независимыми профсоюзами. Иначе говоря, не разжигать страсти, а сдерживать забастовочное движение в сложный переходный период. Партия уже изменила свой устав в нужном образом. Это важно, ведь в прошлом году Суарес обещал военным что легализация компартии невозможна именно с таким уставом. Сомеседники разъезжаются в ночи поодиночке. Суарес не дал никаких обещаний, но ясно, что важнейший шаг к легализации коммунистов сделан. Суарес и Карильо даже нравятся друг другу, и не просто нравятся. Это начало долгой парадоксальной дружбы, несмотря на то, что они представляют противоположные полюса гражданской войны и разные поколения. их многое связывает. Оба профессиональные партийные аппаратчики, которые сделали карьеру внутри авторитарных партий, ориентированных на построение недемократических государств, в одном случае правого, в другом левого. И оба неофиты демократии, которые отказались ради неё от авторитарных проектов своих партий. Наконец, оба чувствуют, что в их руках, в руках лидеров последнего франкистского правительства И самой ненавистной Франка партии находятся ключи от национального примирения. Суарес рассказывает об итогах встречи королю и главе Картесов Миранде. Миранда не приветствует легализацию компартии. Зато король не возражает. У него ведь уже были свои контакты с Карильо через Чаушеску, а до этого через племянника самого Франка. Восстановление отношений с СССР. Конец фаланге. На встречу с Уаресу идут не только испанские коммунисты, но и советские, несмотря на то, что с испанскими у них принципиальное разногласие. После того, как в Москве поверили, что испанская монархия полезна, а режим может быть изменён усилиями реформаторского крыла номенклатуры, СССР выступает за немедленное восстановление дипломатических отношений с Испанией, не дожидаясь победы прогрессивных сил. Раньше предполагалось, что СССР восстановит отношения с Мадридом только после того, как режим пойдёт. Франкисты будут изгнаны из правительства и к власти придёт оппозиция. Казалось, что режим не сможет изменить себя сам, но ровно это и происходит. Дипломатические отношения между СССР и Испанией восстановлены 9 февраля 1977 года. До выборов без легализации коммунпартий и не с республиканцами, которые триумфально вернулись в Мадрид, а с преемниками Франко. Это было правильное решение не ждать победы левых, а принять реальность как есть, говорит работавший тогда в Мадриде Игорь Иванов. Испанскому правительству, чтобы окончательно вывести страну из изоляции, тоже необходим Советский Союз как один из полюсов двуполярного мира. Отношения с Советским Союзом воспринимались как фактор признания политической трансформации Испании, которая собирается войти в общество цивилизованных государств, объясняет Иванов. Экономически это было не очень важно, Но признание Советским Союзом должно было стать поворотной точкой в окончательном разрыве с франкистским прошлым и символизировать начало нового этапа. То есть отношения с Советским Союзом были для Суареса во внешней политике тем же, чем отношения с собственными коммунистами во внутренней, источником легитимации, подтверждением подлинности демократического транзита и ключом к примирению. Ранг Сергея Богомолова, который на должности заместителя торгпреда представлял политические интересы СССР, повышен до посла. В Москву первым испанским послом едет Хуан Антонио Самаранч, председатель провинциального совета Барселоны и национального олимпийского комитета. Когда после советского вторжения в Афганистан западные страны потребуют бойкотировать московскую олимпиаду, Франкист Самаранч, которого накануне избрали председателем Международного олимпийского комитета, сделает всё, что в его силах, чтобы западные спортсмены поехали в столицу идеологического врага. Карильо не придаёт гласности встречу с Уаросом, как боялись её противники, и честно хранит тайну. Но верный своей линии принуждения к легализации, он ставит власть перед свершившимся фактом иначе. 3 марта 1977 года глава компратии, которая всё ещё запрещена, проводит в Мадриде двухдневный европейский коммунистический саммит. На него приезжают лидеры двух самых влиятельных компартий Западной Европы: Жорж Марше из Франции и Энрико Берлингуэр из Италии, которые вместе с Кариле за год до этого выступили с доктриной еврокоммунизма. Формально это встреча частных лиц, Но она проходит в окружении множества журналистов. Суарес знает о будущей встрече от самого Карильо. Правительство выставляет вокруг отеля, где проходит саммит, охрану на случай провокации ультраправых, хотя ещё 2 месяца назад само арестовывало Карильо за публичное появление в столице. Бункер в ярости. Лидеры партий, которые когда-то слали вооружённых коммунистических боевиков на испанскую гражданскую войну, Открыто пируют в роскошном отеле посреди столицы. Зато сторонники демократического транзита вочию видят новую реальность. Все трое генсеков, представители еврокоммунизма, демонстрируют независимость от Москвы и провозглашают многопартийную демократию единственным средством победы коммунистических идей в своих странах. С конца зимы 1977 года правительство издаёт указы меняющие закон о выборах и закон, который запрещает военным членство в партиях и профсоюзах, и публичное высказывание на политические темы. В Кортесах принят новый закон о профсоюзной деятельности, который освобождает граждан от обязательного членства в официальных вертикальных профсоюзах и легализует независимые профессиональные объединения, в том числе близкие к коммунистам рабочие комиссии. По амнистии выпускают на свободу большинство осужденных членов Баскской ЭТО. Тогда же, в марте 1977 года, на Канарах происходит самая большая катастрофа в истории мировой авиации. После того, как канарские сепаратисты, теперь есть и такие, взрывают бомбу в зале ожидания аэропорта Гран-Канария «Погибших нет», Все самолеты перенаправляют в плохо приспособленный для больших лайнеров аэропорт Тенерифе, где к тому же ухудшается погода. На взлетной полосе сталкиваются два огромных Боинга 747 – американский и голландский – 583 погибших. «Довели страну», – говорят противники перемен. 1 апреля в очередную годовщину победы Франка в гражданской войне – «Все». Правительство Суареса распускает генеральный секретариат Национального движения. Единственная легальная политическая организация Испании, правившая в течение 40 лет, массовая опора режима и его партия власти, перестаёт существовать в один день. С фасада штаб-квартиры партии на улице Алькала в Мадриде снимают её гигантские символы: пучки стрел и хамут. Это поразительный момент. Символы фаланги снимают и правящую в течение 40 лет партию ликвидируют по инициативе её лидера и премьер-министра, который всем ей всем её обязан. Он провёл в ней всю жизнь, прошёл все ступеньки до самой верхней и благодаря карьере в этой единственной партии стал тем, кем стал главой правительства, которое ведёт страну к многопартийной демократии и распускает эту партию, легализуя другие. Это лестница в небо. которую взобравшийся на вершину Суарес отбрасывает, повиснув в опасной, но завораживающей пустоте. Вокруг короля и Суареса множество политиков, которые считали бы успехом такой переход к демократии, когда кроме партии власти на политическое поле и к выборам допущены другие партии. Множество не только реформаторов, но и оппозиционеров приняли бы такую реформу, побоявшись остаться ни с чем. На эту промежуточную трансформацию согласилось бы и большинство демократических правительств. Главный союзник США не торопит с демократизацией, опасаясь прорыва левых сил и дестабилизации. Контролируемая демократия с реформированной правящей партией в качестве одной из опор системы и оппозицией рядом с ней многих в мире вполне устроит, но не устроит Суареса. Он как лидер политической реформы смотрит на её результат не только из настоящего, но уже словно бы из будущего. Единственный в своём роде шанс превратить собственную страну из архаичной корпоративной диктатуры в парламентскую демократию выпал ему. И судя по тому, как он использует этот шанс, он останется в национальной памяти навсегда. Суарес действует как перфекционист. Он следует императиву качества и подлинности продукта. который призван произвести. За несколько месяцев подготовки к реформе он понимает, что нельзя построить новую политическую систему вокруг старой партии, привыкшей управлять в одиночку. Так попытался сделать в Португалии Марсело Каэтану, тоже прогрессивный премьер-реформатор, наследник старого диктатора, и провалился. Суарес жаждет подлинности и честности. И, разумеется, ортодоксальными однопартийцами зачислен в предатели своей политической алмаматер, которой всем обязан. А кто предал родную партию, предал и родину. Именно это, по мнению критиков, и происходит через неделю с небольшим. Операция легализация. В тот же символический день победы Франка в гражданской войне Верховный суд должен высказаться о легализации компартии. Но судии отказываются прикрыть Суареса и возвращают вопрос в правительство. Оно перенаправляет заявку компартии в офис генерального прокурора и получает ответ, что в полученных уставных и финансовых документах нарушение действующих законов не обнаружено. Это важное правовое прикрытие для решения, которое предстоит принять правительству и его главе. В великую субботу 9 апреля Когда большинство офицеров и чиновников на пасхальных каникулах, правительство объявляет о легализации коммунистической партии Испании, опираясь на заключение Генеральной прокуратуры. Министерство внутренних дел вносит Компартию в список политических объединений, допущенных к выборам. Самая несистемная из оппозиционных партий становится частью рождающейся политической системы. Легализация Компартии застаёт в расплох не только армию и граждан, Но и весь государственный аппарат, включая большинство министров правительства из 19 членов кабинета, заранее о ней твёрдо знают только пятеро. И, разумеется, король Хуан Карлос. Не только генералов, но и Карильо на всякий случай нет в Мадриде. Его подличное поручительство Суареса выпустили во Францию. Там он живёт у издателя Хасе Марии Армэро, в чьём мадридском доме произошла его встреча с Суаресом. Армэра по просьбе Суареса сообщает Карильо новость за 5 часов до её официальной публикации и требует сохранить известие в тайне. Суаресу важно, чтобы первое заявление легализованного Карильо не звучало злорадно или мстительно. Суарес спросит об этом Карильо, и Генсек не подводит. Карильо пока что из Франции поздравляет товарищей с легализацией. Он говорит, что не воспринимает Суареса как друга коммунистов. Напротив, считает его антикоммунистом, но достаточно умным, чтобы понять, что борьба идей происходит не при помощи репрессий, а на свободных выборах. Коммунисты отмечают свою легализацию в Испании в ту же ночь, что католики Пасху 1977 года. Кирильо просит товарищей праздновать скромно, без агрессии и реваншизма, и те в большинстве своём исполняют просьбу лидера. До конца пасхальных праздников и начала рабочей недели остаётся 5 дней. Все трое военных министров на вопросы журналистов отвечают, что узнали о легализации компартии из новостей. Это вопиющий знак недоверия главы правительства вооружённым силам, хотя вице-премьер по военным делам генерал Агутьерес Мельядо уверяет, что поговорил с каждым из военных министров накануне. С этого дня консервативный сектор испанской армии, а это большинство её высшего командного состава, считает Суареса бесчестным обманщиком, а Мильядо соучастником, продавшим офицерскую честь за должность в правительстве. Командующий танковой дивизией Брунетте, героический генерал Миланс дель Боск, к чьим словам прислушивается армия, заявляет, что Суарес нарушил своё честное слово. А страной не должен руководить человек без чести. Министр флота адмирал Питта давейга сразу же подаёт в отставку, и Суарес с трудом находит ему замену. Ни один адмирал не хочет входить в это правительство. Суарес даже думает сам занять вакантный пост, совмещая должности премьер-министра и министра флота, но тогда разрыв с вооружёнными силами станет слишком наглядным. Министр армии тоже хочет уйти. Но его убеждают остаться старшее по званию товарищи и политические тяжеловесы. Ещё нескольких гражданских министров приходится уговаривать. Воинские части, прежде всего в дивизию Бронетте, на случай попытки военного путча почти не подвозят бензина. Если техника покинет казармы, далеко она не уедет. Король в качестве главнокомандующего лично обзванивает и успокаивает раздражённых генералов. Он считает, что легализация коммунистов на Пасху, когда большинства генералов нет на рабочих местах, ошибка. Надо было сделать это более открыто, в контакте с военными, чтобы у них не осталось ощущения нечестной игры политиков с армией. Но он тоже за легализацию, и сделанного не воротишь. Король понимает, что нельзя перейти от однопартийной диктатуры к парламентской монархии. не вызвав недовольства ортодоксальных сторонников автократии и не всегда себе в этом признаваясь, считает Суареса обречённым на то, чтобы обратить на себя всё это недовольство и в нужный момент уйти. Хуану Карлосу помогает его секретарь и бывший учитель генерал Армада. Он против легализации коммунистов, но за короля. Армада считает себя опорой трона и главным защитником своего бывшего ученика в любой ситуации. Его, как писал римский поэт Гораци, о меценате «presидиум et dulce decus», надежным союзником, близостью с которым наслаждаешься и гордишься. Наконец Суарес находит замену министру флота. Это отставной адмирал Паскуаль Перри, герой гражданской войны, который в 1936 году одним из первых встал на сторону Франка и помог быстрой победе националистов на Канарских островах. Перед всего 2 года назад вышел в отставку по собственному желанию и пользуется в войсках большим авторитетом. Суарес вновь встречается с теми генералами, которых осенью на конфиденциальной встрече убедил, что политическая реформа затронет оболочку, а не суть построенной при Франко государственности. Теперь он пытается объяснить им решение о легализации компартии. Сوارэс даже даёт послушать фрагменты магнитофонной записи их осеннего разговора, которая, оказывается, записывал и из которого, по его мнению, должно быть ясно, что речь шла о невозможности легализовать коммунистов в их тогдашнем виде. Он говорил им, что с тех пор коммунисты изменили устав и программу, и соответствие их документов закону подтвердила Генеральная прокуратура. Для генералов всё это казуистика. И в отличие от осенней встречи, На этот раз убедить военных Суаресу не удаётся. Суаресу ещё везёт, что силовики не знают о его тайных через посредников контактах с представителями вооружённой баскской партии это. Его цель обсудить условия умиротворения это или хотя бы перемирие на время первых выборов. В начале весны переговоры приводят к очередной частичной, а в мае практически к полной амнистии её членов. Это подтолкнёт боевиков к выводу, что насилие эффективно и создаст суаресу долгосрочную проблему. Но сейчас ему важно, чтобы люди, в том числе в провинциях басков, не боялись идти голосовать. Новости о терактах не затмили выборов, и первые демократические выборы не оказались связанными в сознании граждан с хаосом, насилием и потерей властями контроля над ситуацией. 12 апреля в Мадриде собирается высший корпоративный орган армии Совет вооружённых сил. Присутствуют военные министры, начальники штабов, все генерал-капитаны, главы военных провинций, на которые поделена страна. По испанской традиции генерал-капитаны командуют автономными региональными армиями, а в чрезвычайных обстоятельствах становятся высшей властью в своём регионе. Большинство собравшихся чувствуют себя оскорблёнными, а армия униженной. Премьер-министр нарушил слово, данное представителям вооружённых сил. Пусть это слово не было юридически обязывающим и сопровождалось оговорками, для прямолинейных военных это мелочи. Произошло то, чего боялся и о чём предупреждал бывший курсант. А теперь король Хуан Карлос у военных сложилось впечатление, что политики сговариваются за их спиной. А раз так, военные тоже могут сговариваться за спиной у политиков, делают вывод некоторые офицеры. Собравшиеся составляют решительное заявление, но пока не публикуют его. Незадолго до этого лидер коммунистов Карильо вылетает из Франции в Мадрид, хотя Суарес просит отложить триумфальное возвращение. После приземления самолёта представитель правительства сообщает Карильо что в Мадриде на него готовится покушение. На выходе из аэропорта и прямо на полосе предлагают пересесть на рейс до более безопасной Барселоны. Карилье отказывается. Тогда полицейским микроавтобусом прямо с лётного поля его увозят в город в обход терминала и собравшиеся там толпы журналистов и встречающих. 14 апреля в годовщину провозглашения Испанской республики ЦК Ком партии Испании собирает первый за 40 лет легальный пленум в Мадриде. В тот же день опубликовано особое мнение армии. После публичного заявления другое, более жёсткое по тону, направленное лично королю. Однако его текст моментально становится известен и расходится в правой прессе и в листовках по казармам. Совет вооружённых сил обрушивает гнев на Суареса и генерала Мельядо. И в жёсткой версии просит короля от них отреститься, а лучше избавиться. В обеих версиях текста присутствуют три пункта: несогласие с легализацией компартий, принятие армии свершившегося факта легализации ради высших национальных интересов и готовность защищать любыми средствами целостность страны, честь национального флага и престиж вооружённых сил. Это значит, армии не удалось убедить что легализация необходима. Пока она ничего не предпринимает и наблюдает за поведением оппозиции, но готова начать действовать, если это поведение ей покажется разрушительным. Карильо торопится показать, что выполняет свою часть сделки с Уаресом. Коммунистический пленум после яростных споров, но почти единодушно принимает заявление о том, что партия признаёт заново учреждённую испанскую монархию монархический государственный флаг и территориальную целостность Испании. Перед изумлёнными журналистами члены ЦК КПИ вешают рядом с небольшим красным флагом огромный красно-жёлтый монархический флаг Испании. Этот флаг Франко поднял в 1936 году. Против него коммунисты сражались в гражданскую войну, но теперь они признают национальным флагом его, а не республиканский сиренево-жёлто-красный триколор. Участники пленаума признают главой государства короля Хуана Карлоса, посаженного на престол по воле Франко. Наконец, коммунисты, которые в давние времена республики готовы были в изгнании и в подполье обсуждать самостоятельность Каталонии и страны басков или туманную иберийскую федерацию с участием всех народов полуострова, включая Португалию, теперь признают единую Испанию в нынешних границах. хотя и не отказываются от идеи региональных и культурных автономий. Испанские коммунисты теперь не безродные интернационалисты, пляшущие под иностранную дудку, а патриоты родины и даже подданные короля. Так главная оппозиционная партия соглашается с тем, что у неё с властью есть общие ценности, не только общие человеческие, клясцы верности которым легко, а вполне национальные. Государственные символы и строй, суверенитет и территориальная целостность. Без этого минимального общего набора невозможно заниматься политикой, той самой конкуренцией идей на выборах, о стремлении Суареса, о которой говорил Карильо. Можно только вести страну к очередному гражданскому конфликту. Два полюса давней гражданской войны сближаются, уступив друг другу СUART раздвижется к системе, похожей на уничтоженную диктатурой республику. Но эта республика будет существовать в новой монархической оболочке, созданной представителями действующего режима, и руководят восстановлением республики наследники тех, кто её уничтожил. На следующий день, как всегда в четверг, заседает кабинет министров. Среди участников новый министр флота Именно на этом заседании правительство назначает выборы на 15 июня. Это первые всеобщие свободные и прямые выборы настоящего парламента больше, чем за 40 лет.